10-я съезд КПБ. 8-16 марта 1921 года. Примечание. 10-й съезд КПБ проходил с 8 по 16 марта 1921 года. Съезд обсудил отчёты ЦК и ЦКК и доклады о профессиональных союзах и их роли в хозяйственной жизни страны, о натуральном налоге, о партийном строительстве, об очередных задачах партии в национальном вопросе, о единстве партии и анархосиндикалистском уклоне и другие. С политическим отчётом ЦК и докладами о натуральном налоге и о единстве партии и анархосиндикалистском уклоне выступал Владимир Ильич Ленин. Съезд подвёл итоги дискуссии о профсоюзах и одобрил подавляющим большинством голосов ленинскую платформу. В резолюции о единстве партии, написанной Лениным, съезд осудил все фракционные группы, предписал их немедленно распустить и указал, что единство партии является основным условием успеха диктатуры пролетариата. Съезд принял резолюцию Ленина о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии, в которой осудил так называемую рабочую оппозицию и признал пропаганду идей анархосиндикалистского уклона несовместимой с принадлежностью к коммунистической партии. Десятый съезд принял решение о переходе от продразвёрстки к продналогу, о переходе к новой экономической политике. Доклад Сталина об очередных задачах партии в национальном вопросе был заслушан 10 марта. Съезд единогласно принял за основу тезисы Сталина и избрал комиссию для их дальнейшей разработки. О результатах работы комиссии Сталин сообщил 15 марта на вечернем заседании. Резолюция, предложенная Сталиным от имени комиссии, была принята съездом единогласно. Съезд осудил антипартийные уклоны в национальном вопросе, великодержавный, великорусский шовинизм и местный национализм как вредные и опасные для коммунизма и пролетарского интернационализма. Съезд направил главный удар против великодержавного шовинизма как главной опасности. А 10-м съезде РКПБ, смотрите, история ВКПБ. Краткий курс, страницы с 242 по 246.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 Прежде чем перейти непосредственно к конкретным очередным задачам партии по национальному вопросу, необходимо установить некоторые предпосылки, без которых невозможно разрешение национального вопроса. Эти предпосылки касаются вопроса о появлении наций, о зарождении национального гнёта, о формах национального гнёта в ходе исторического развития и затем о формах разрешения национального вопроса в различные периоды развития. Таких периодов 3. Первый период это период ликвидации феодализма на западе и победы капитализма. Складывание людей в нации приурочивается к этому периоду. Я имею в виду такие страны, как Англию, Бельгию, Ирландию, Францию, Италию. На западе, в Англии, Франции, Италии и отчасти Германии, период ликвидации феодализма и складывания людей в нации по времени в общем и целом совпал с периодом появления централизованных государств, ввиду чего там нации при своём развитии облекались в государственные формы. И поскольку внутри этих государств не было других национальных групп сколько-нибудь значительных, постольку там не было и национального гнёта. На востоке Европы наоборот, процесс образования наций или ликвидации феодальной раздробленности не совпал по времени с процессом образования централизованных государств. Я имею в виду Венгрию, Австрию, Россию. В этих странах капиталистического развития ещё не было, оно, может быть, только зарождалось, между тем, как интересы обороны от нашествия турок, монголов и других народов востока требовали незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать напор нашествия. Итак, как на востоке Европы, процесс появления централизованных государств шёл быстрее процесса складывания людей в нации, то там образовались смешанные государства, состоявшие из нескольких народов, ещё не сложившихся в нации, но уже объединённых в общее государство. Таким образом, первый период характеризуется появлением наций на заре капитализма, причём на западе Европы зарождаются чисто национальные государства без национального гнёта, а на востоке зарождаются многонациональные государства с одной более развитой нацией во главе и с остальными менее развитыми нациями, находящимися в политическом, а потом и в экономическом подчинении нации господствующей. этим многонациональные государства Востока послужили родиной того национального гнёта, который породил национальные конфликты, национальные движения, национальный вопрос и различные способы разрешения этого вопроса. Второй период в развитии национального гнёта и способов борьбы с ним приурочивается к периоду появления империализма на западе, когда капитализм в поисках рынков сбыта, сырья, топлива и дешёвой рабочей силы в борьбе за вывоз капитала и обеспечение великих железнодорожных и морских путей выскакивает из рамок национального государства и расширяет свою территорию за счёт соседей близких и дальних. В этот второй период старые национальные государства на западе, Англия, Италия, Франция, перестают быть государствами национальными, то есть они в силу захвата новых территорий превращаются в государства многонациональные, колониальные, являя тем самым арену того национального и колониального гнёта, который существовал ещё раньше на востоке Европы. На востоке Европы этот период характеризуется пробуждением и усилением подчинённых наций: чехи, поляки, украинцы, приведшим в результате империалистической войны к распадению старых буржуазных многонациональных государств и образованию новых национальных государств, находящихся в колыбели у так называемых великих держав. Третий период это период советский, период уничтожения капитализма и ликвидации национального гнёта, когда вопрос о господствующих и подчинённых нациях, о колониях и метрополии отходит в исторический архив, когда перед нами на территории РСФСР встают нации, имеющие равные права развиваться, но сохранившие некоторые исторически унаследованные неравенства в виду своей хозяйственной, политической и культурной отсталости. Суть этого национального неравенства состоит в том, что мы в силу исторического развития получили от прошлого наследство, по которому одна нация, именно великорусская, оказалась более развитой в политическом и в промышленном отношении, чем другие нации. Отсюда фактическое неравенство, которое не может быть изжито в один год, но которое должно быть изжито путём оказания хозяйственной, политической и культурной помощи отсталым нациям и народностям. Вот те три периода развития национального вопроса, которые исторически прошли перед нами. Первые два периода имеют одну общую черту. Состоит она в том, что в оба периода нации терпят гнёт и порабощение, ввиду чего национальная борьба остаётся в силе, а национальный вопрос не разрешённым. Но есть между ними и разница. состоит она в том, что в первый период национальный вопрос не выходит из рамок отдельных многонациональных государств и захватывает лишь немногие, главным образом европейские нации, между тем, как во второй период национальный вопрос из вопроса внутригосударственного превращается в вопрос межгосударственный, в вопрос о войне между империалистическими государствами за удержание в своём подчинении неполноправных национальностей, за подчинение своему влиянию новых народностей и племён за пределами Европы. Таким образом, национальный вопрос, имевший раньше значение только в культурных странах, в этот период теряет свой изолированный характер и сливается с общим вопросом о колониях. Развитие национального вопроса в вопрос общеколониальный не является исторической случайностью. Это развитие объясняется, во-первых, тем, что во время империалистической войны сами империалистические группы воевавших держав вынуждены были апеллировать к колониям, откуда они черпали людской материал, из которого создавались войска. Несомненно, что этот процесс, процесс неизбежной апелляции империалистов к отсталым народностям колоний, не мог не разбудить эти племенные народности к освобождению, к борьбе. Затем второй фактор, поведший к тому, что национальный вопрос расширился, развился в общеколониальный, охвативший весь земной шар, сначала искорками, а затем и пламенем освободительного движения это попытка империалистических групп разделить Турцию и прекратить её государственное существование. Турция, являющаяся более развитой в государственном отношении среди мусульманских народов страны, не могла примириться с такой перспективой. Она подняла знамя борьбы и сплатила вокруг себя народы Востока против империализма. Третий фактор это появление Советской России, борьба которой против империализма имела ряд успехов и, естественно, вдохновила угнетённые народы Востока, разбудила их, подняла их к борьбе и тем самым дала возможность создать общий фронт угнетённых наций от Ирландии до Индии. Вот все те факторы, которые во второй стадии развития национального гнёта привели к тому, что буржуазное общество не только не разрешило национального вопроса, не только не привело к миру между народами, а наоборот, раздуло искру национальной борьбы в пламя борьбы угнетённых народов колоний и полуколоний против мирового империализма. Очевидно, единственным режимом, способным разрешить национальный вопрос, то есть режимом, способным создать условия, обеспечивающие мирное сожительство и братское сотрудничество различных наций и племён, является режим советской власти, режим диктатуры пролетариата. Едва ли нужно доказывать, что при господстве капитала, частной собственности на средства производства и существовании классов не может быть обеспечено равноправие наций, что пока существует власть капитала, пока идёт борьба за обладание средствами производства, никакого равноправия наций не может быть, так же, как не может быть сотрудничества между трудовыми массами наций. История говорит, что единственный способ уничтожения национального неравенства, единственный способ установления режима братского сотрудничества трудящихся масс народов угнетённых и неугнетённых это ликвидация капитализма и установление советского строя. Далее история показала, что поскольку отдельным народам удаётся освободить себя от своей национальной буржуазии, так же как и от чужой буржуазии, то есть поскольку они установили у себя советский строй, существовать отдельно при наличии империализма и отстаивать с успехом своё отдельное существование, они не в состоянии без хозяйственной и военной поддержки со стороны соседних советских республик Пример Венгрии и Красноречья показывает, что без государственного союза советских республик, без их сплочения в единую военно-хозяйственную силу, невозможно устоять против соединённых сил мирового империализма ни на военных, ни на хозяйственных фронтах. Федерация советских республик является той искомой формой государственного союза, живым воплощением которой является РСФСР. Вот, товарищи, те предпосылки, о которых я хотел первоначально поговорить здесь для того, чтобы потом обосновать необходимость известных шагов со стороны нашей партии в деле разрешения национального вопроса в рамках РСФСР. Хотя при советском режиме в России и в республиках, связанных с Россией, нет уже ни господствующих, ни бесправных наций, ни метрополий, ни колоний, ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, тем не менее, национальный вопрос всё же существует в России. Суть национального вопроса в СССР состоит в том, чтобы уничтожить ту фактическую отсталость хозяйственную, политическую, культурную некоторых наций, которую они унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношениях. При старом режиме царская власть не старалась и не могла стараться развить государственность на Украине, в Азербайджане, Туркестане и других окраинах. Она боролась с развитием государственности на окраинах также, как и с их культурным развитием, стремясь насильственно ассимилировать местное коренное население. Далее старое государство, помещики и капиталисты оставили в наследство такие загнанные народности, как киргизы, чеченцы, осетины, земли которых служили для колонизации со стороны казачьих и кулацких элементов России. Эти народности были обречены на неимоверные страдания и вымирание. Далее Положение великорусской нации, представлявшей господствующую нацию, оставило следы своего влияния даже на русских коммунистах, не умеющих или не желающих подойти ближе к трудовым массам местного населения, понять их нужды и помочь им вылезти из отсталости и некультурности. Я говорю о тех не многочисленных группах русских коммунистов, которые, игнорируя в своей работе особенности быта и культуры на окраинах, иногда уклоняются в сторону русского великодержавного шовинизма. Далее, положение нерусских национальностей, переживших национальный гнёт, не осталось без влияния на коммунистов из местного населения, не умеющих иногда отличить классовые интересы трудовых масс своего народа от так называемых общенародных интересов. Я говорю о том уклоне в сторону местного национализма, который наблюдается иногда в рядах нерусских коммунистов и который выражается на востоке, например, в пансламизме, пантуркизме. Наконец, необходимо спасти от вымирания киргиз-башкир и некоторые горские племена, обеспечить им необходимые земли за счёт кулаков-колонизаторов. Таковы вопросы и задачи, составляющие вместе сущность национального вопроса в нашей стране. Охарактеризовав эти очередные задачи партии в национальном вопросе, я хотел бы перейти к общей задаче, к задаче приспособления нашей коммунистической политики на окраинах, к тем особым условиям хозяйственного быта, которые мы имеем главным образом на востоке. Дело в том, что целый ряд главным образом тюркских народностей, их около 25 млн, не прошли, не успели пройти периода промышленного капитализма, не имеют поэтому или почти не имеют промышленного пролетариата, ввиду чего им приходится из первобытных форм хозяйствова перейти в стадию советского хозяйства, минуя промышленный капитализм. Для того, чтобы эту тяжёлую, но отнюдь не невозможную операцию произвести, необходимо учесть все особенности экономического состояния, даже исторического прошлого, быта и культуры этих народностей. Пересаживать на территорию этих народностей те мероприятия, которые имели силу и значение здесь, в центре России, немыслимо и опасно. Ясно, что при проведении хозяйственной политики РСФСР обязательно нужно принять во внимание все эти особенности экономического состояния, классовой структуры, исторического прошлого, которые мы застали на этих окраинах. Я уже не говорю об устранении таких несообразностей, как, например, требование наркомпрода в порядке развёрстки о сдаче свиней в Киргизии, где мусульманское население никогда не имело свиней. Из этого примера видно, до чего не хотят считаться с особенностями быта, бросающимися в глаза первому путешественнику. Мне только что передали записку с просьбой ответить на статью товарища Чечерина. Товарищ, я считаю, что из статьи Чечерина, которую я внимательно читал, ничего, кроме литературщины, не получилось. Там имеются четыре ошибки или недоразумения. Во-первых, товарищ Черен склонен отрицать противоречия между империалистическими государствами, переоценивая интернациональное объединение империалистов и упуская из виду, недооценивая те внутренние противоречия между империалистическими группами и государствами, которые существуют и порождают войну. Франция, Америка, Англия, Япония и прочие. Он переоценил момент объединения империалистических верхов и недооценил тех противоречий, которые внутри этого треста имеются. А между тем, эти противоречия имеются, и на них базируется деятельность наркоминдела. Затем товарищ Чечерин допускает вторую ошибку. Он недооценивает тех противоречий, которые существуют между господствующими великими державами и недавно образовавшимися национальными государствами, Чехословакия, Польша, Финляндия и прочие, которые находятся у этих великих держав в финансовом и военном подчинении. Товарищ Черен совершенно упустил из виду, что несмотря на подчинение этих национальных государств великим державам, или вернее, благодаря такому подчинению, между великими державами и этими государствами есть противоречия, которые сказались, например, в переговорах с Польшей, Эстонией и прочими. Смысл существования наркоминдела в том и состоит, чтобы все эти противоречия учесть, на них базироваться, лавировать в рамках этих противоречий. Поразительнейшим образом товарищ Чечерин недооценил этого момента. Третья ошибка товарища Чечерина состоит в том, что он слишком много говорит о национальном самоопределении, которое действительно превратилось в пустой лозунг, удобный используемый империалистами. Товарищ Чечин странным образом забыл, что мы с этим лозунгом распростились уже 2 года. Этого лозунга у нас больше нет в программе. У нас говорится в программе не о национальном самоопределении. Лозунг совершенно расплывчатый, а о лозунге более от чеканином и определённом о праве народов на государственное отделение. Это две вещи разные. странным образом товарищ Черин этого момента в своих статьях не учитывает, ввиду чего все его возражения против лозунга, ставшего расплывчатым, принимают характер холостого выстрела, ибо ни я в своих тезисах, ни программа партии не упоминают ни единым словом о самоопределении. Там говорится только о праве народов на государственное отделение. Но этот лозунг для нас в данный момент разгорающегося освободительного движения в колониях является лозунгом революционным, поскольку советские государства объединяются в федерацию на началах добровольных, по стольку право на отделение остаётся неиспользованным по воле самих народов, входящих в верос СФСР. Поскольку же мы имеем дело с теми колониями, которые находятся в тисках у Англии, Франции, Америки, Японии, поскольку мы имеем дело с такими подчинёнными странами, как Аравия, Месопотамия, Турция, Индостан, то есть теми странами, которые являются колониями или полуколониями, постольку лозунг права народов на отделение является революционным, и отказаться от него значит сыграть на руку империалистам. Четвёртое недоразумение это отсутствие практических указаний в статьях товарища Чечерина. Написать статьи, конечно, легко, но для того, чтобы озаглавить их "Против тезисов товарища Сталина", надо выставить что-нибудь серьёзное, хотя бы практические контрпредложения. Между тем, ни одного практического предложения, к которому стоило бы прислушаться, я не нашёл в его статьях. Я кончаю, товарищи. Мы пришли к следующим выводам: буржуазное общество оказалось не только неспособным разрешить национальный вопрос, но наоборот, в своих попытках разрешить его, оно раздуло национальный вопрос в вопрос колониальный и создало против себя новый фронт, который тянется от Ирландии до Индостана. Единственное государство, которое способно поставить и разрешить национальный вопрос, это государство, покоящееся на коллективной собственности на средства и орудия производства, советское государство. При советском федеративном государстве нет больше неугнетённых наций, не господствующих. Национальный гнёт уничтожен, но в виду унаследованного от старого буржуазного порядка фактического неравенства культурного, хозяйственного, политического между нациями более культурными и нациями менее культурными. Национальный вопрос принимает форму, требующую выработки мероприятий, ведущих к тому, чтобы трудовым массам отсталых наций и народностей облегчить хозяйственное, политическое и культурное преуспеяние, дать им возможность догнать ушедшую вперёд центральную пролетарскую Россию. Отсюда вытекают те практические предложения, которые составляют содержание третьего раздела предложенных мною тезисов по национальному вопросу. Аппледисменты. Часть вторая. Заключительное слово. 10 марта. Товарищи, Самое характерное для данного съезда в дискуссии по национальному вопросу это то, что мы перешли от декларации по национальному вопросу через административный передел России к практической постановке вопроса. В начале Октябрьской революции мы ограничивались декларацией прав народов на отделение. В 1918-1920 годах мы вели работу по линии административного передела России по национальному признаку в интересах сближения трудовых масс отсталых народов с пролетариатом России. А ныне мы на этом съезде ставим на чисто практическую почву вопрос о том, какова должна быть политика партии по отношению к трудовым массам и мелкобуржуазным элементам внутри автономных областей и независимых республик, связанных с Россией. Поэтому заявление Затонского о том, что тезисы, предложенные вам, носят абстрактный характер, меня поразило. Я имею в руках его собственные тезисы, которые он почему-то не предложил в вниманию съезда, где ни одного предложения о практического характера мне не удалось найти. Ни одного буквально, за исключением, впрочем, одного предложения о том, чтобы название РСФСР было заменено словом Восточноевропейское, а слово Российское словом Русское или Великорусское. Других практических предложений в этих тезисах я не нашёл. Перехожу к следующему вопросу. Должен заявить, что я ждал от выступавших делегатов большего. В России насчитывается 22 окраины, причём одни из этих окраин сильно задеты промышленным развитием и мало чем отличаются от центральной России в промышленном отношении, другие не прошли ещё стадию капитализма и в корне отличаются от центральной России. Третьи совершенно забиты охватить всё это разнообразие окраин во всей его конкретности невозможно в тезисах нельзя требовать чтобы тезисы имеющие значение для всей партии в целом носили только туркестанский характер только азербайджанский или только украинский необходимо общие характерные черты для всех окраин взять и включить в тезисы отвлекаясь от частностей других методов выработки тезисов не существует в природе Необходимо разбить невеликорусские нации на несколько групп, что и сделано в тезисах. Нерусские нации представляют около 65 млн. Характерная для всех этих нерусских наций общая черта состоит в том, что они в смысле развития своей государственности отстали от центральной России. Наша задача приложить все силы к тому, чтобы помочь этим нациям, их пролетарским, их трудовым элементам, развить у себя советскую государственность на родном языке. Это общее отмечено в тезисах в их практической части. Затем, если идти по пути дальнейшей конкретизации особенностей окраин, придётся выделить из общей суммы около 65 млн нерусских национальностей, миллионов 25 тюркского населения, не прошедшего капитализма. Товарищ Микаян не прав, говоря, что Азербайджан в некоторых отношениях выше русских провинций. Он очевидно смешивает Баку с Азербайджаном. Баку вырос не из недр Азербайджана, а надстроен сверху усилиями Нобеля, Ротшильда, Вишау и других. Что касается самого Азербайджана, то он является страной самых отсталых патриархально-феодальных отношений. Поэтому Азербайджан в целом я отношу к той группе окраин, которые не прошли капитализма и к которым необходимо применить своеобразные методы втягивания этих окраин в русло советского хозяйства. Об этом в тезисах сказано. Затем есть третья группа, обнимающая не более 6 миллионов это по преимуществу скотоводческие племена, где родовой быт ещё жив и которые ещё не перешли к земледельческому хозяйству. Это главным образом киргизы, северная часть Туркестана, башкиры, чеченцы, осетины, ингуши. По отношению к этой группе национальностей прежде всего необходимо, чтобы обеспечили их землёй. Здесь киргизам и башкирам не дали слова, прекратили прение. Они ещё больше сказали бы о том, какие мучения переживают нагорная башкирия, киргизия и горцы, которые вымирают без земли. Но то, что говорил по этому поводу Сафаров, это касается лишь группы населения в 6 млн. Поэтому распространять на все окраины практические предложения Сафарова немыслимо, ибо для остальной части нерусских национальностей, а их около 60 млн, эти поправки никакого значения не имеют. Вот почему я, не возражая против конкретизации, дополнений и улучшений отдельных пунктов, внесённых Сафаровым и касающихся известных групп национальностей, должен сказать, что нельзя универсализировать эти поправки. Затем я должен сделать замечание по поводу одной поправки Сафарова. В одну из его поправок вкралась фраза о национально-культурном самоопределении. До Октябрьской революции, говорится там, колониальные и полуколониальные народы восточных окраин России, благодаря империалистической политике, были лишены всякой возможности приобщиться к культурным завоеваниям капиталистической цивилизации путём собственного национально-культурного самоопределения, образования на родном языке и так далее. Я должен сказать, что эту поправку я не могу принять, потому что она отдаёт бундизму. Это бундовская формулировка национально-культурное самоопределение. Мы давно распростились с туманными лозунгами самоопределения, восстанавливать их не нужно. Притом вся эта фраза представляет самое неестественное сочетание слов. Далее я имею записку о том, что мы, коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно, потому что существует белорусская нация, у которой имеется свой язык, отличный от русского, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке. Такие же речи раздавались лет 5 тому назад об Украине, об украинской нации. А недавно ещё говорилось, что украинская республика и украинская нация выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует, и развитие её культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор ещё преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Лет 40 тому назад Рига представляла собой немецкий город, но так как города растут за счёт деревень, а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига чисто латышский город. Лет 50 тому назад все города Венгрии имели немецкий характер, теперь они мадьяризированы. То же самое будет с Беларусью, в городах которой всё ещё преобладают не белорусы. Закончая заключительное слово, предлагаю съезду избрать комиссию, куда должны войти представители областей на предмет дальнейшей конкретизации тех практических предложений и тезисов, которые интересуют все наши окраины. Аплодисменты. 10-й съезд Российской коммунистической партии. Стенографический отчёт. Москва, 1921 год.